Глава седьмая. Объяснение. Куликов метался по кабинету Тимофея Тимофеевича и в бессильной злобе скрижетал зубами. Неужели у него вырвут добычу? Лишат возможности тиранить безответное существо? Неужели Ганя осмелится выдать его отцу, рассказать всю правду? Что тогда? Положим, он мог бы сейчас задушить их обоих. Но, но это крайность, и при том очень рискованная. Идти в каторгу, когда можно уладить все по-хорошему. Ведь удача была так близка. Он рассчитывал сегодня хоронить старика и, не прекрати старый хрыч, принимать целебные лепешки. Он непременно протянул бы ноги. В расчете на это Куликов и дал себе полную волю с Ганей, не считая нужным поберечь ее хоть от наружных изъянов. И вдруг свидание. Нет, этого он не ожидал, не предвидел и попал в просак. Ну да не беда, даже в случае разрыва у него останутся 50 тысяч, да других денег и бриллиантов настолько же. Жить можно, уеду. Но дешево я все-таки не сдамся. Посмотрим еще и поборемся. Между тем старик Петухов увел дочь в спальню, заперся с ней и, посадив Ганю в кресло, упал перед ней на колени. — Ганя, счастье мое, жизнь моя! Прости меня, я вижу, что загубил тебя! — говорил он, рыдая и целуя руки дочери. Ганя сидела неподвижно, плохо осознавая происходящее и боясь шевельнуться, чтобы не очнуться к роковой действительности. Господи, да если бы мне во сне приснилось что-нибудь подобное, я с ума сошел бы. Ослеп я, что ли, старый дурак? Дочь моя, прости, прости меня. Кто вернет тебе потерянное? О, как ты страдаешь! Так не страдают и в каторжных тюрьмах. Черточки в лице не осталось прежней. Если бы не голос, я не узнал бы тебя. Свят, свят, свят. «Папенька, мы опять вместе, милый папенька! Вы не отпустите меня от себя!» «Ганя, Ганя, только перешагнув через труп мой, возьмут тебя от меня!» Минуту длилось молчание. «Дочь моя!» — сквозь слезы, душившие его, говорил старик. «Да скажи же мне, что с тобой! Ты несчастна, это я вижу, но в толк не возьму! Какие припадки у тебя делаются!» Ты всегда была так здорова, что я не помню даже случая легкого недомогания. Кто тебя лечит? Что у тебя? Папенька, я совсем здорова. Ничего не болит у меня и никаких припадков нет. Но ты посмотри, посмотри на себя. С радости ты что ли так исхудала, покрылась такими синяками, струпьями? Ганя тихо плакала. Она не решалась еще сказать отцу правду но чувствовала непреодолимую потребность высказаться и злить наболевшую душу. Если бы Куликов был здесь и Ганя встретила бы его взгляд, то, конечно, даже мысль одна об откровенных излияниях не пришла бы ей в голову. Свидание же с отцом наедине как-то окрыляло Ганю, делало ее самостоятельнее, смелее. Страх предстоящих истязаний не останавливал ее. Нет, она не была трусливой и еще менее малодушной. Но муж имел какую-то неразгаданную, непонятную власть над ней. Порабощал ее волю и тогда делал что угодно. Она превращалась в безответного ребенка. В эту минуту мужа не было, и она постепенно делалась самостоятельной постепенно избавлялась от гнета, сковывавшего ее волю. Старик Петухов точно угадывал это состояние и медлил. Давал ей время отойти, подобно тому, как отходят онемевшие члены тела, бывшие долго в ненормальном положении. Они молчали. Ганя по-прежнему сидела в кресле, а старик лежал у ее ног, обняв колени дочери и с неясностью смотрел на ее страдальческое лицо. «Ах, я дурак, старый, злодей своего детяти!» — шептал Тимофей Тимофеевич. «И как я мог допустить это? Где были глаза у меня? Что стало с рассудком? О, горе извергу! Я жестоко отомщу за поругание твое, дочь моя!» Он почти угадывал истину, хотя Ганя ничего еще не сказала ему. Этот изнуренный вид, следы побоев, потухший взор худоба – все это говорило красноречиво о пережитом. Никакая болезнь не может сделать такой перемены. Здесь, очевидно, кроме физических, были жестокие нравственные страдания, душевные муки. Тимофей Тимофеевич... Вспомнил, с каким упорством зять не хотел привести к нему жену, и согласился только тогда, когда он неожиданно сам собрался идти к ним. Вспомнил он неопределенные, уклончивые ответы зятя относительно болезни Гани. Ему удалось однажды уловить магический взгляд Ивана Степановича, брошенный на жену, которая сразу испуганно притихла. Все то, на что он прежде не обращал внимания, теперь представлялось ему ясным доказательством истинной причины увядания дочери. «А я-то сам», — думал старик, — «разве я не подчинился ему и не сделался жестоким? Зачем я почти насильно заставил Ганю идти за него замуж? Как мог я уволить без повода, причины и даже...» Объяснение моего старого верного слугу Степанова. Чего ради я сократил всем рабочим плату, ввел суровые штрафы? Что мне, больше барыша захотелось? Сколько слез и горя причинил я всем своим служащим. И в результате сам должен был наполовину сократить производство, терпеть убытки. Кто был моим коварным советчиком? Кто искал слез людских? Господи, но она-то, она за что перенесла столько ужасов и обречена жить с таким мужем! Она-то, в чем виновата? шептал он, не спуская глаз со страдальческого лица дочери. И слезы опять подступали к горлу. Аганя находилась в состоянии полудремоты. Страшное переутомление нервов и физическая слабость брали вверх над надорванным организмом. По мере того, как она избавлялась от сильного, наподобие наркоза или гипноза, искусственного оцепенения под влиянием плети и глаз мужа, силы оставляли ее. Она слабела и переходила в сонливое состояние. Но это состояние было благотворным, целебным бальзамом для изстрадавшейся женщины. На лице ее появилось отражение того блаженного покоя, который покинул ее с момента появления в доме Куликова. По этому отражению Тимофей Тимофеевич узнал свою прежнюю Ганю, и сердце его радостно забилось. Он бережно приподнял ее с кресла, перенес на постель, уложил и перекрестил, как делал в детстве Гани. Ему стало легче на душе. Он опустился на колени перед большим кивотом со старинными иконами и тремя теплившимися лампадами. Давно не молился он так горячо, страстно, как тот мытарь, который бил себя в грудь и произносил «Господь, будь милостив ко мне, грешному». Больше часу он простоял перед кивотом. Ганя спала крепким, спокойным сном. На цыпочках он вышел из спальни и прошел в свой кабинет. Здесь Иван Степанович продолжал шагать из угла в угол. Увидев входящего Тимофея Тимофеевича, он слегка вздрогнул, что случалось с ним каждый раз, когда он не чувствовал под собой почвы. Он не знал, выдала ли его жена, к чему пришли они на совещание, все ли знает старик, на что решиться. И поэтому, в свою очередь, Куликов боялся взять неверный тон, не мог угадать, как ему вести себя. Петухов прошел к столу, опустил голову на руки и едва сдерживал слезы. — Папенька! — начал тихо Куликов. Старик вскочил, как ужаленный. — И ты смеешь называть меня отцом? Ты? Ты палач моей дочери! «Злодей, загубивший ее молодость, красоту, жизнь!» «Все знает», — мелькнуло в голове Куликова. И, посылая мысли на проклятие жене, он сразу овладел позицией. «Папенька», — повторил он, бросаясь к нему в ноги, — «выслушайте, дайте слово молвить». Глаза их встретились. Старик, только что готовый растерзать палача, остановил на нем долгий взгляд и затих. Куликов воспользовался моментом. «Выслушайте и после казните. Возьмите нож и отсеките мне голову, если я заслужил это. Но прежде выслушайте. Папенька, неужели я не чувствую, не понимаю всех благодеяний, которыми вы осыпали меня? Неужели я зверь какой-нибудь бесчувственный, чтобы напрасно мучить и стезать нежно любимую жену, которая для меня все, все...» Подумайте, что вы говорите, ведь это бессмыслица, этого не может быть. Тогда дайте же мне сказать, я клянусь вам всем, что у меня есть святого, всем, что мне дорого, я не повинен. Я люблю до безумия вашу дочь, мою жену. Я питаю безграничную привязанность к вам, моему благодетелю, и кроме добра, кроме счастья, вам и себе ничего не желаю. Выслушайте. Тимофей Тимофеевич сделал над собою усилие, чтобы оторвать взор от сковывавших его глаз зятя, и повернул голову к окну. — Дочь ничего еще не говорила мне, — произнес он, — но я вижу сам. У Куликова точно камень свалился с плеч. — Ничего не говорила. Ну так мы справимся с тобой, старый хрыч. — мелькнуло у него в голове. Он встал с колен, уселся напротив старика и продолжал. — Не вам, папенька, сомневаться в том, как я нежно, страстно люблю Ганю, и вы можете мне верить, что я и страдался не меньше ее. — Незаметно, — процедил сквозь зубы Тимофей Тимофеевич, искосо взглянув на красные, лоснящиеся от жира щеки зятя. Куликов сделал вид, что не расслышал этого замечания, которое в другое время заставило бы его расхохотаться до слез. И продолжал тем же тоном. «Вспомните, при каких условиях Ганя вышла за меня. Когда я вел ее к венцу, она шепнула мне, что ей легче было бы лечь в гроб. Не знаю, почему она ненавидела меня, презирала, я был ей противен». Но я не мог расстаться с ней. Она сделалась моей женой. Только страстная любовь могла заставить человека жениться при таких условиях. Мы стали жить. Вы помните, в каком состоянии я привез ее из церкви? С каждым днем ненависть ее ко мне росла. Чем больше я изливал перед ней свою страсть, тем больше я был ей противен. Что же оставалось мне делать? Разойтись через неделю после брака? Но я не мог и не могу жить без моей Гани. Не могу, понимаете ли? И вот, затаив свою любовь, свою страсть, я стал показывать Гани притворное равнодушие. Я надеялся, что по пословице, что имеем не храним, потерявши плачем, моя жена испугается равнодушия мужа. Пожалеет меня, и мы сойдемся, по меньшей мере, как друзья. Я стал с женой строг, груб, Мне приходилось толкнуть или, каюсь, ударить ее. Но я сейчас же отворачивался, чтобы скрыть слезы. Я плакал и бил, страдал, мучился, изнывал от страсти и выдерживал роль. Увы, время шло, а Ганя не изменялась к лучшему. Напротив, она худела, у нее появились какие-то припадки, она болела и, к ужасу моему, еще забеременела. Я пригласил лучших докторов. Бросил свою роль строгого мужа, валялся у нее в ногах, ничего не помогало. Иногда я, казалось, сходил с ума, приходил в бешенство, рвал и ломал вещи, потом стихал опять и ласкал, опять валялся у нее в ногах. В один из припадков я ее сильно избил, и, верите ли, только благодаря врачам я не повесился с горя. Вот, папенька, как прожили мы семь месяцев. «Будьте вы нашим судьей! Не моя здесь вина и причина! Вы сами благословили наш брак! А спросите Ганю, сказала ли она мне за семь месяцев хоть одно ласковое слово! Спросите, приняла ли хоть одну мою ласку! Не повторяла ли она, что жизнь ее загублена? Кто ее загубил?» «Я!» — тихо прошептал Тимофей Тимофеич, продолжая глядеть в окно. «Папенька, я не теряю еще надежды, что под вашим родительским попечением Господь благословит наш брак. Папенька, позвольте нам пожить у вас. Я не буду даже встречаться с Ганей, но позвольте мне дышать одним воздухом с вами. Не гоните меня. Посмотрите, я как верный пес валяюсь у ваших ног». И он встал на колени перед стариком. Тимофей Тимофеевич молчал. «Папенька, вы видите, что я не сумел примириться с женой. Может быть, я глуп, груб, неотесан. Умоляю вас, попробуйте вы примирить нас. Клянусь вам, что если и вы не сумеете примирить нас, я дам Гане разводную. Я скроюсь навсегда, и вы никогда не услышите о моем существовании. Я повешусь, утоплюсь, я сам не знаю, что я сделаю». Куликов сильно тер глаза, чтобы они покраснели, и казалось бы, что он плачет, но это ему не удавалось. «Отвечайте, папенька!» Он остановился. На пороге появилась Ганя.